Глава 56. Ранчо. После рейда. Ник почти сразу отправил по следам ковбойских сапог четверых спецназовцев из ФБР. Те выбрались из тоннеля, обнаружили такие же следы на земле, к счастью, дождь еще не успел их смыть, продолжили погоню и наткнулись на Свегера и миссис Макдауэлл. Через несколько минут со стороны 193-го шоссе прибыла вереница машин с включенными фарами. Долгожданный второй конвой с медиками, криминалистами, следователями, собаками и представителями местной полиции. Головной автомобиль задержался. Надо было уточнить, где именно шла стрельба. А дождь тем временем полил, как из ведра, превращая пыль в жидкую грязь. Вдобавок задул ледяной ветер, и все смекнули, что пора бы поискать укрытие. Лишь через несколько часов Ник уселся, чтобы поговорить с Бобом чудом избежавшим смерти от рук человека, который мнил себя змеем. И миссис Макдауэлл. Та промокла до нитки, но кое-как согрелась не без помощи кофе, сваренного кем-то из слуг. Отныне сеньор Менендес не платил им жалования, так что почему бы и нет? Ник направлял беседу в нужное русло, а Чендлер делала пометки для последующего рапорта. И вот что поведала миссис Макдауэлл. Сестра ее бывшего супруга была замужем за полковником полиции штата Мэриленд. Тот отвечал за связи с ФБР и неплохо ладил с сотрудниками бюро. Когда по телевизору дали новости о перестрелке Уичита, миссис макдауэлл пришла к выводу, что дело как-то связано с Джубой. К тому же в сюжете показали сотрудника, с которым она была знакома. Агент Чендлер такая красавица, что операторы cnn не могли оставить ее за кадром. Итак, миссис Макдауэлл сообразила, что Уитчета орудовал джуба, и попросила заловку навести справки. Ее муж сообщил, что федералы бьют копытом. Поступила срочная директива с требованием подготовить несколько отрядов спецназа ФБР для крупного рейда неподалеку от солт лейк сити Сотрудники Балтиморского отделения были вне себя от злости, ибо не попали в этот список, хотя ежегодно занимали первые и вторые места на соревнованиях групп быстрого реагирования. Поняв, что намечается какой-то переполох, миссис Макдауэлл тут же вылетела в Солт-Лейк-Сити, зашла в магазин для радиолюбителей и купила сканер полицейских частот, после чего быстро отыскала незашифрованный канал ФБР, и пришла к выводу, что в Джексон-Хоул собираются силы для масштабной облавы. И еще у нее был Глок. «Все по закону», — объяснила миссис Макдауэлл. «Я владею им уже пять лет. Разрешение получала в Юте. Полный дурдом, оно дает право на ношение в 33 штатах. Ходить с пистолетом, допустим, в Мэриленде нельзя, а в Техасе, Флориде, Вайоминге и многих других местах можно». Так что я внесла пистолет в декларацию и спокойно прилетела вместе с ним. Потом приехала в Джексон-Холл, послушала канал ФБР, поняла, что вы готовитесь выезжать и последовала за вами. Машину бросила на шоссе, а до ворот добралась пешком. Заметила, что на земле кто-то борется, бросилась вперед и увидела этого монстра, а под ним еще какого-то человека. Тогда я не поняла, что это Боб Свегер, но какая разница, сверкнул нож И я решила, что если у человека змеиная морда, и он собирается перерезать кому-то горло, то он, скорее всего, играет за чужую команду. — И? — И что? Я выстрелила ему в лицо. — Дважды, — добавил Свегер. После первой он прислушался, после второй стало ясно, что он слушает внимательно. — Там под дождем уже очередь выстроилась, — сказал Ник. — Всем не терпится рассмотреть этого урода. «Кстати, Дженнет, перебил его Свегер, — «спасибо, что спасли мою шкуру. Если вы с Чендлер будете продолжать в том же духе, я еще сто лет проживу». «Хотите послушать про змея?» — Спросил Чендлер. «Конечно», — ответил Ник. А то и за весь день ни разу не улыбнулся. Мы пробили его по отпечаткам, и мексиканская УБН прислала кое-какую информацию. «Ла Кулебра — гадюка по-испански. Родился в Мехико». Настоящее имя Антонио Хорхе Лопес, с 14 лет известен как мастер ножевого боя. Юность довольно яркая. Свободный художник, работал по найму, специализировался на вырезании сердец у стукачей. Взлетел так высоко, что удостоился бессрочного контракта с покойным Раулем Минендесом. Преображаться в рептилию начал несколько лет назад, когда определился с ритмом жизни. Ясно, что безумец... Но для картеля очень полезен. Менендес брал его с собой на деловые встречи с большими шишками. Ла Кулебра стоял у босса за спиной, в своей маске типа «Луча Либре». Если кто не знает, это мексиканский реслинг, там все в масках. Еще У Убен считает, что у Лопаса какие-то сексуальные отклонения. Везде, где засветился Ла Кулебра, по поголовье проституток. Дженнет, похоже, вы не ошиблись с кандидатурой для первого убийства», — заметил Ник. «Вообще-то я надеялась, что вы сидите вокруг трупа Джуба и пьете пиво», — сказала миссис Макдауэлл. «А мы-то как надеялись», — вздохнул Ник. «Но этот гад, похоже, снова нас перехитрил». «Ну так расскажите, в чем дело?» — спросила миссис Макдауэлл. «Не, не имею такого права. У вас нет доступа к этой информации». «Знаете, это нечестно. Да, нечестно. Но пока что я вынужден играть по правилам. Не могу сказать ни слова. Разве что выражу сердечную признательность от имени Бюро за спасение одного из наших отщепенцев. И пообещаю прислать благодарственное письмо для вашей стены почета». «Нет у меня никакой стены почета. Ну, письмо все равно пришлем. Делайте с ним, что пожелаете. Теперь же я передам вас ведение шерифа округа Джексон» его помощники угостят вас щедрым завтраком по-воемински и посадят на самолет до Балтимора. Когда все закончится, Свегар введет вас в курс дела, разумеется, в неофициальном порядке, и лишь потому, что он ваш должник. Я уже и сама обо всем догадалась. Джуба здесь для того, чтобы сделать выстрел с очень дальнего расстояния. И все мы понимаем, в кого он будет стрелять. «Вот видите?» «Именно этого я не могу допустить», — сказал Ник. «Если предположить, что нам известна цель Джубы, мы попадем в ловушку и не увидим того, что идет вразрез с нашим мнением. Почему? Да потому что все хотят оказаться правы. Я нарочно не поднимаю вопроса о цели и не готов делать этого, пока у нас нет серьезных улик. Теории не помогают делу, даже наоборот. Именно по этой причине Дженнет. «Я обязан отправить вас домой». За последние несколько недель наши ребята продемонстрировали высокий уровень профессиональной дисциплины. Мне нужно, чтобы так продолжалось и впредь. Сейчас они не зашорены, и это их самая сильная сторона. Дженнет, подхватила Чендлер, — «Ник прав. Нельзя исходить из того, что нам неизвестно». «Это очень важный принципиальный момент. Наша команда никак не связана с политикой». Мы — профессионалы, работающие над решением проблемы, только и всего. На следующий день она и вправду уехала, словно специально приглашенная звезда, отыгравшая свой эпизод. Два младших агента отвезли ее в Солт-Лейк-Сити, где посадили на Балтиморский рейс. Решение правильное, хоть и выглядящее весьма некрасиво. Посвящать миссис Макдауэлл в события последнего времени было некогда. И без того работы хватало. Итак, следственные группы взялись за дело, Аник Ник имел долгий и неприятный разговор с директором ФБР и заместителем министра юстиции, но каким-то образом сумел его пережить. Начала появляться более или менее связанная картина. Тем временем Свегер в компании нескольких агентов совершил прогулку к Луговине, на которой, судя по снимкам из беспилотников, располагалось стрельбище. После ливня это местечко напоминало рай, Полоска плодородной земли длиной в милю была залита солнечным светом, трава на ней блестела от капель дождя. Над головой, конечно же, простиралось лазурное небо с похожими на сахарную вату облаками и пронзительным солнцем, какое бывает ближе к концу лета. Впереди виднелся Титанский хребет во всем его великолепии. Здесь их приковывали. Свегар указал на квадратный столб сечением четыре на четыре дюйма, вмурованной в бетонное основание, чтобы человек перед лицом неминуемой смерти не сумел вытащить его из земли. На дереве виднелись жуткие отметины. Жертва пыталась вырваться, а также бурые пятна засохшей крови. Несколько пуль прошли сквозь тела и оставили следы на столбе, а одна попала слишком высоко. В этом месте было круглое отверстие, а в глубине его — расплющенный свинец, остатки пули калибра 338. Нужно было достать и проанализировать этот кусок металла. Задача для криминалистов. Мистер Свегер, еще мы попробуем снять со столба латентные отпечатки и проанализируем почву на следы крови. Если найдем, у нас будет ДНК. Замечательно, кивнул Свегер. А у вас есть такие собаки, чтобы мертвецов вынюхивали? Нет, сэр. «Зато есть метановые пробы. Очень эффективное средство для поиска захоронений. Главное — найти свежевскопанную землю». «И еще». Он достал свой iPhone и открыл приложение «Высота». В качестве точки отсчета была установлена средняя высота юго-восточной части Вайоминга. Здесь было 1505 футов над уровнем моря. Свегар записал это значение. «Теперь поищем платформу». «Парень очень тщательно ко всему готовится, так что расстояние будет выверено до мелочей». «Есть, сэр!» Примерно через час кто-то крикнул «Вот она!» И все выдвинулись на восток, осторожно пробираясь между дубов и вязов, пока не собрались в густой сосновой роще. Действительно, платформа была здесь, в семи футах от земли, сделанная на совесть, прибитая гвоздями к гигантскому буку. Некоторые ветви мешали обзору и их подрезали, а к стволу пришили несколько брусков, чтобы те играли роль ступенек. «Я ничего не испорчу, если залезу», — спросил Свегер. «Тут нечего портить. Кара невосприимчива к отпечаткам пальцев, да и снять их нет никакой возможности. ДНК может быть, но важнее определить точное расстояние, а не подтвердить, что здесь был Джуба. Мы и так знаем, что он сюда наведывался». Надев маску и перчатки, Свейгар с небольшой помощью коллег взгромоздил на платформу свои старые кости. Наверху он увидел то, чего не было заметно снизу. Крепкий пристрелочный стол, стоявший у края платформы. Благодаря ему винтовка сохраняет устойчивое положение, пока стрелок пытается нащупать цель. Значит, Джуба собирается стрелять, имея прочную опору. Свейгар бросил взгляд на луговину. Он никогда не стрелял на такое расстояние. Лишь однажды во Вьетнаме он послал пулю калибра 308 на 850 футов. Но это было так давно, и подробности он не помнил. Мили, однако, совсем другое дело. Охренеть, как далеко. Считай, что на другой планете плюс ветер, плюс влажность воздуха, траектория, как невидимая радуга и больше пяти секунд полета. Чтобы сделать такой выстрел, винтовка должна быть неподвижной, словно скала, и в то же время предельно чувствительной. Несвоевременный удар сердца, легкая дрожь, микроскопическая ошибка в силе нажатия на спусковой крючок — и все, удачи не видать. Даже в 25-кратном прицеле Шмидт и Бендер, а это лучшая оптика в мире, человеческая фигура будет похожа на крошечный штрих. Глядя в бинокль, Свегер не видел столба, хотя картинка была четкой. Деревяшка оказалась слишком маленькой и полностью слилась с лесом. «Снова приложение высота — 1572 фута, 67 футов разницы». Боб записал и это значение. «Подайте вон ту штуку!» Он имел в виду военный дальномер Текна лх ЛХ-40», позаимствованный в снайперской школе ФБР и способный определять дистанции до двадцати тысяч ярдов. Как ни странно, он не был похож на фантастические агрегаты «Звездных войн» с обилием кнопок и циферблатов. Скорее, на фильмоскоп, родом из 60-х. На таких обычно показывали соседям фотоотчет о семейной поездке в Диснейленд. Повозившись, Свегар взгромоздил его на треногу, сфокусировал и направил в нужную сторону. Ничего. «Попросите кого-нибудь встать возле столба!» — крикнул он. «А то мне не видно!» Командир группы сказал что-то в рацию, и через несколько секунд кто-то, наверное, человек из отряда трупа искателей, подошел к столбу и повернулся лицом к платформе. Свегер посмотрел в окуляр, навел красную точку на крошечную фигуру и, нажав на кнопку, послал лазерный луч на милю вперед. Прибор измерил время возвращения и рассчитал дистанцию. Свейгар нажал на кнопку еще 4 раза, и во всех пяти случаях расстояние оказалось одинаковым 1847 с половиной ярдов. Он достал шариковую ручку и записал это число на тыльной стороне ладони под значениями высоты, чтобы подстраховать свою 72-летнюю память. Получилось? Да. «Чуть больше мили, чертовски далеко!» «Неплохо бы, — подумал он, — спросить услуг, в какое время суток проходили стрельбы, чтобы прикинуть среднюю скорость ветра и расположение солнца. Наверняка Джуба имитировал условия будущего выстрела, ради которого проделал столь долгий путь». Итак, что у него было? Направление, расстояние, перепад высоты, наличие воды между стрелком и целью, Скорость ветра, положение солнца. Все эти данные отправятся к чародею Нилу. Тот введет их в компьютерную программу и найдет соответствующие локации, где будут находиться вероятные цели. Может, это и есть ключик к сундуку с секретами? И выстрел удастся предотвратить. Что еще? Боб пораскинул мозгами, но ничего не придумал. Разумеется, мистер Гольд пораскинет мозгами куда успешнее. Во время рейда его присутствие было ни к чему, и израильтянин остался в Вашингтоне. «Мистер Свегер!» «Да!» «Трупкоманда сообщила, что метановые пробы вывели на захоронение. Криминалисты уже в пути. Вас понял. Ваши люди могут прочесать территорию. Не исключаю, что здесь найдется еще что-нибудь интересное. Уже прочесывают». «И надо бы проверить платформу. Спускайтесь, и мы начнем. Только осторожнее». «Да ладно, чего уж там?» Сказал он, поскользнулся, сорвался с семифутовой высоты и приземлился на пятую точку. К Бобу бросились люди, помогли ему подняться на ноги, стали встревоженно спрашивать, все ли в порядке. «Живой я, живой!» Боб наклонился, выпрямился и потянулся. «Разве что растерял последнюю гордость». И задницу расшиб.